Перед ним Вавилонская башня. Сюжет пушкинской сказки о рыбаке и рыбке 1833. Как известно, заимствован из немецкой народной сказки о рыбаке и его жене, опубликованной в трехтомнике «Детские и семейные сказки», 1812 1822 известными исследователями и собирателями фольклора братьями Якобом и Вильгельмом Карлом Грим. Пошкин не просто переложил немецкую сказку на русский лад, а нео по-своему переосмыслил. В особенности эпизод исключённый им из окончательного текста, но присутствувший в черновиках вариантах Желание старухи, жены рыбака, стать римской папой и то, как оно осуществилось. В сказке братия в римном превращении старухи в римскую папу, обставлено деталями вполне реальными. Она сидит в большом соборе, окружённом дворцами, облачена в ризы из чистого золота. на голове у неё три большие золотые короны, то есть трёхвенчатая папская тиара. Вокруг неё стоит духовенство, горят тысячи тысяч свечей, короли и императоры стоят перед ней на коленях, целуют её туфлю и так далее. В каких-то избушных черновиков первоначально поэт намеревался сохранить этот реалистический колорит, Перед ним монастырь Вадинский. На стенах Вадинские монахи поют вадинскую обетню. Второй вариант совершенно фантастический. Перед ним варелонская башня. На самой на верхней на макушке сидит его старая старуха. На старухе сарацинская шапка. на шапке венец латинский на венце тонкая спица на спице строфилу птица а в символическом смысле этих семи пушкинских строк существует целая литература исследователями установлено что ни единой случайной детали в них нет на старухе Сарацинская шапка челма, потому что Вавилония, современный Ирак, в пушкинское время как и в наше время была мусульманской страной. Венец латинский, всё даже трёхвенечная тиара римского папы, духовного главы исповедующих католическую латинскую веру. Но на тонкой спице старухинного венца вместо традиционного креста, символа первого пришествия Иисуса Христа, помещается Строфилус птица, птица Струфил, Струфиан в славянской народной апокалиптике, правозвестнице второго пришествия Христа и конца света. Строфиль птица вострепехница. Сесиние море по васколыхница. Тогда будет время о последняя эли перехожие колики. Эти строфилос, провозвестница недолговечности, призрачности старухиных богац. Божьего гнева, насягающего ее после того, как она, возгордясь, пожелала стать владычицей морской. Царицей Марии католики именовали им Богоматерь. В немецкой сказке «Жена рыбака пожелала стать Богом». С точки зрения истории, науки и техники, самая любопытная деталь этого причудливого пушкинского описания – Вавилонской башне. Как известно, в библейской речи это символизирует теоретической гордыни, восходящей к Библии.